Bentley Little. Сущность. Глава 1. Пап. Они опять здесь. Джулен вышел из кухни, держа в руке чашку кофе, и, пройдя через гостиную, подошёл к выходящему на фасад дома окну, где его сын Джеймс, держась за края задёрнутых штор, выглядывал наружу сквозь узкий просвет между ними. Протянул руку к шнуру чтобы раздвинуть шторы. Что ты делаешь? В ужасе закричал Джеймс и прижался к стене у окна, чтобы его не смогли увидеть снаружи. Не обращая на сына внимания, Джолин раздвинул шторы и убедился, что на их подъездной дороге действительно резвятся трое скейтбордистов. Один из них, подпрыгнув, перевернул свой скейтборд в воздухе и приземлился на него. Двое остальных готовились скатиться по наклонной бетонной дороге вниз, к улице За последние 2 дня это происходило уже во второй раз. И хотя по всей улице только подъездная дорога к их дому не была перегорожена постоянно припаркованными на ней легковушками или пикапами, они держали свои автомобили в гараже. Это вовсе не давало права местным заплекам использовать её в качестве своего личного скейт-парка. Рассерженный Джулиан двинулся в сторону двери, выходившей на улицу. "Пап, не выходи, пожалуйста. Да не будь ты таким слезняком", сказала Джеймс Уэган. Она сидела на диване, смотря телевизор. По каналу Disney шло какое-то шоу для подростков. И прежде чем повернуться обратно к экрану, взглянула на своего брата с издевательской усмешкой. Эти двое постоянно ссорились. Джулиан предвидел, что так и будет ещё до того, как Клэр забеременела Джеймсом. Он сам и его брат ссорились и дроились на протяжении всего детства, и особенно в подростковом возрасте, когда их отцу порой приходилось разнимать их по-настоящему ожесточённые кулачные драки. Они и сегодня не ладили. Но Клэр вычитала в какой-то книге по воспитанию, что братья и сёстры лучше общаются между собой, если у них небольшая разница в возрасте, и настояла на том, что раз уж они решили, что у них будет двое детей, Разница между появлением на свет первого и второго должна быть от 12 до 14 месяцев. Тогда они будут ближе друг к другу, говорила она. И когда подрастут, станут друзьями. С тех пор она на собственном опыте убедилась, как ошибалась, хотя никогда не призналась бы в том, что была не права. Ты слышал, что она сказала? закричал Джеймс, показывая пальцем на сестру. Слышал. Меган, прекрати, укорил Джулиан дочь. Запрети и выходите из дома, крикнул Джеймс. Джулиан открыл входную дверь. Оно ну прекратите, оба. Выйди из дома, он закрыл за собой дверь. На подъездной дороге трое подростков всё так же ездили кругами, задние части их скейтбордов царапали бетон, а передние грациозно разрезали воздух. Одного из них Джулиан узнал. Это был сын Тома Уиллита, чей дом находился на этой же улице, а двое других хотя он и не знал их, оказались теми же самыми соплеками, которых он уже выгонял со своей земли вчера. Эй, послушайте, громко сказал он. Юный вылет, не переставая нарезать круги, бросил на него небрежный взгляд. Эй, чувак, где твои дочери? он нарочно сказал дочери, а не дочь, глумливо смеясь. И Джулианну оставалось только надеяться, что Джеймс не слушает их разговор. Убирайтесь с моей подъездной дороги. Скейтбордисты не обратили на его слова ни малейшего внимания. Сейчас же: "А ты попробуй заставь". Молокосос Уылет, не переставая кружить на своём скейтборде, устремил на него наглый, вызывающий взгляд. Джулиан почувствовал, как его захлёстывает горячая волна гнева, но он знал, этот сопляк загнал его в угол. Он мог орать на эту троицу до хрипоты, но если они не подчинятся, он не сможет им помешать, потому что стоит ему попытаться силой согнать их со своего участка, и их родители сразу же вызовут копов и обвинят его в нападении на их чад. Внезапно ему в голову пришла мысль, как обойтись и без пустого сотрясения воздуха и без насилия и всё же прогнать их в освящи. Не говоря более ни слова, Джулиан подошёл к водопроводному крану в конце клумбы с цветами Клэр, включил воду, И взял в руки шланг. В три щелчка переключил насадку с режима разбрызгивания на струйный распыл и нажал на курок. Струя воды ударила по одному скейтбордисту, потом по двум другим. Джолиан водил шлангом из стороны в сторону. Потом нацелил его выше, и вода ударила по ногам подростков. Эй, ты что? Ты что творишь? Какого чёрта? Я мою шлангом свою подъездную дорогу. Невозмутимо ответил Жулин. Ты пустил в нас трую. Нарочно. Я мою из шланга свою по движную дорогу, повторил Жулин. А вы мне мешаете, улыбнулся. Я же сказал вам, чтобы вы ушли, с невинным видом напомнил он. Иди ты на хрен, мудак. Вызывающе подняв в непотребимых жестах средние пальцы, подростки укатили с подъездной дороги и сломя голову понеслись по тротуару. Продолжая улыбаться, Джулиан ещё несколько минут постоял на месте, пока не убедился, что скейтбордисты действительно убрались и больше не вернутся. Наконец он возвратился к цветочной клумбе, выключил кран, переключил насадку шланга обратно на режим разбрызгивания и выпустил из него оставшуюся воду на хризантемы Клер. Когда он вошёл обратно в дом, Джеймс улыбался во весь рот. Это было классно, пап. Это мой долг, сынок. Клэр стояла в дверях кухни, и вид у неё был встревоженный. "Мне это не нравится", сказала она. Джулиан кивнул, ничего не ответив, поскольку в этом не было нужды. Они говорили об этом и раньше. Дело было не только в распоясавшихся подростках, и вообще во всём, что их окружало. Весь их район становился всё более и более неблагополучным. За последние годы несколько издешних семей вынуждены были съехать. так как не смогли вносить платежи по закладным на свои дома, и теперь более половины домов в округе занимали арендаторы. И дети в их семьях были куда агрессивнее. Возможно, нам было бы лучше переехать, предложила Клэр. Джулиан склонился к тому же, хотя до сих пор и не решался завести разговор на эту тему. Клэр была сентиментальна, и дело здесь было не только в том, что свой нынешний дом они выбрали сами, когда переехали в Джардайн, но и в том, что и Меган, и Джеймс Жили здесь с самого рождения. Однако здесьний район действительно хирел на глазах. Их же семья, несмотря на ужасную ситуацию в экономике в целом, находилась сейчас в неплохом финансовом положении. И у Джулиана, и у Клэр была работа, их дом стоил сейчас куда больше, чем когда они купили его 15 лет назад. И если уж переезжать, то сейчас для этого, по всей вероятности, настал самый благоприятный момент. В других районах были дома, которые можно было купить недорого, и финансы позволяли им воспользоваться этой возможностью. "Думаю, при желании мы могли бы это сделать", сказал Джулин. "Нет!" завопила Меган, услышав разговор своих родителей. "Я не хочу никуда переезжать". "А я хочу", сказал Джеймс. Джулин посмотрел на своего сына, и их взгляды встретились. Сердце Джулина наполнилось сочувствием. В последние годы мальчику пришлось несладко. Из-за урезания бюджетных расходов на образование границы районов, которые обслуживали местные школы, были перекроены. В результате чего в начале пятого класса Джеймс очутился в незнакомой ему школе, в которой он никого не знал и в которой так и не сумел завести друзей. За год до этого два его лучших друга, Амар и Логан, переехали в другие города. Амар уехал в Финикс, где его отец получил работу, а Логан в Санта-Фе к бабушке, поскольку его отец наоборот работу потерял. Третий его друг, Робби, остался здесь. Но этим летом родители записывали его то в один детский лагерь, то в другой, поскольку оба они работали и днём, им неским было его оставлять. Так что со дня начала летних каникул Джеймс по большей части сидел в одиночестве в четырёх стенах, и либо развлекался со своим компьютером, либо смотрел телевизор. Джулиан в полной мере понимал положение сына, ибо тоже чувствовал себя здесь некомфортно. Он вырос в Калифорнии, В большой городской агломерации и согласился переехать в Джардайн только потому, что здесь хотела жить Клэр. Она была из Джардайна, и поскольку её родители старели, в городе продолжали жить её сестра, а также многие из её подруг детства, нашедшие в родном городе работу или вышедшие замуж, а иногда и то и другое, мечтали вернуться сюда всё то время, что она и Джулиан знали друг друга. Будучи веб-дизайнером, он мог работать где угодно, и после того, что случилось, что случилось? После того, как он ушёл со своей работы в вот э мейд интерфейс и стал фрилансером, после того, как она решила уволиться из юридической фирмы в Лос-Анджелесе, чтобы завести свою собственную адвокатскую практику, он наконец согласился переехать в Нью-Мексико вместе с ней. Правда, это означало, что им придётся вести более скромный образ жизни. Но оба были ещё молоды, так что решили они, если не рискнуть сейчас, то потом уже не будут готовы к этому никогда. К сожалению, Джарден не оправдал его ожиданий. Безмятежной, близкой к природе идиллии, которую Джоли надел в нём найти, здесь не было. Он представлял себе, что будет просыпаться по утрам от пения птиц и пешком ходить со своим ноутбуком в центр городка, чтобы посидеть в милом небольшом кафе за чашкой ароматного кофе неподалёку от картинной галереи на улочке, обсаженной тенистыми деревьями. Но Джарден оказался намного крупнее, чем он ожидал. И куда больше напоминал один из менее обширных пригородов Лос-Анджелеса, чем небольшой провинциальный городок из тех, которые так любят показывать в кино. Однако Джулиан вовсе не чувствовал себя здесь несчастным и понимал, что с двумя детьми их семья, скорее всего, имела бы такой же уровень жизни, как здесь и в любом другом месте. Мне тут нравится, заныла Меган. Я не хочу жить где-то ещё. Мы не переезжаем, успокоила Клэр свою дочь. Просто говорим об этом. Но это был не просто пустой разговор. И вечером в постели, когда Джулин опять поднял эту тему, Клэр призналась, что по правде говоря, на днях заходила в интернет, чтобы посмотреть информацию о домах, выставленных на продажу в Сдижних местах. Не то чтобы я что-то искала, сказала она. Я просто просматривала имеющиеся варианты. Просто смотрела, что есть вообще, просто так, не имея определённых планов. Но Клэр так и не докончила свою мысль. Джулин ясно представил тех трёх подростков, показывающих ему неприличные жесты. Подумал о Джеймсе, проводящем лето, прячась в доме. Может быть, нам уже следует начать искать, сказал он. Клэр улыбнулась и поцеловала его. Может быть, нам и впрямь следует начать.